Текст 8. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, ты видишь две сферы, микроуровня и макроуровня Что выберешь ты, и каким путем пойдешь?» «Я пойду, отец». «Я вижу, поэтому ты видишь меня. А каким путем пойдет человек? Твоим ли? И как сделать и сказать, чтобы человек сам выбрал и пошел, и мог спасать, и мог спастись? Идя к макросфере спасения всех, человек душой своей духом всех спасает реально». Сознание осознает, и это видно, и понятно, и это правильно. Сам человек управляет реальностью, видит и строит мир, видя и сферу личных событий, и ее строя. И ему тогда и понятно, и четко видно, что и как нужно делать. Когда же человек строит первично свою сферу, она становится по отношению ко всему микросферой. И несмотря на прилагаемые усилия, ему не видна и непонятна макросфера спасения всех. Необходимо выстраивать такую технологию, чтобы каждый видел себя в структуре спасения всех уже спасенным. Это необходимо знать каждому человеку по его воле, по его свободе, по его выбору. Как только каждый человек познает и делает действие спасения, он душе своей видит и получает технологию спасения. Он открыт душой, он открыт познанием для спасения всех и для спасения каждого. Когда люди, открытые душой, познанием встречаются, они развивают технологию до такого понимания слова, что само слово становится технологией спасения. Человек обладающий словом спасения как технологией истинен, и он свет для каждого человека, каждого спасения. Кого он спас? Я вышел из светового потока и посмотрел на сферы. Они находились между небом и землей. Я пошел к Отцу Небесному, увидел космос, пространство космоса и видел Отца Небесного. И сказал он, «Сын мой, ты видишь пространство бесконечное, наполнено новой информацией, знаниями и светом. Это, в свою очередь, и переход в сознание». Так как оно образовало пространство и держит его форму времени, глубину светом, знаний, а высоту действиям Духа, как новую область сознания, как уровень точных знаний и технологий, открытый миром для человека и человека мира в самом человеке. Ты будешь создавать там, где ты находишься, где земля и небо, где человек и мир, мир с человеком. Ты будешь создавать своей душой и духом спасения, спасение для всех и навсегда. Я был, как идет Отец, и как меняется реальность мира. Я был, как пространство изменилось, и видел, как элементы мира росли, и я понимал, как нужно делать, чтобы спасать и спасать. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.